Писк внутреннего телефона прервал его мысли. Он взял наушник и досадливо, морщись, сказал. — В чем дело? Я занят. — Ваше превосходительство, — прошелестел референт. — Некто, назвавший себя странником, звонит по серой линии и настоятельно просит разговора с вами. — Странник? — прокурор оживился. — Соедините. В наушнике щелкнуло, референт прошелестел. — Его превосходительство вас слушает.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 «Нет, с этим чертиком надо что-то делать, так работать нельзя». «Ну хорошо, а что ему от меня нужно?» «Что, собственно, случилось за эти два месяца?» «Съели ловкача. Вряд ли это его интересует». «Ловкача он презирал. Впрочем, он всех презирает». «По его конторе ничего не было?» «Да и не придёт он ко мне из-за такой чепухи. Пойдёт прямо к папе или к свёкру».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 Странник приступил прямо к делу. «У тебя в когтях, — деловито сказал он, — человек, который мне нужен. Некто Мак-Сим. Ты упек его на перевоспитание, помнишь?» «Нет», — сказал прокурор искренне. Он ощутил некоторое разочарование. «А когда я его упек? По какому делу?» «Недавно. По делу о взрыве башни». «А, помню». «Ну и что?» «Все?» — сказал Странник. «Он мне нужен». «Погоди», — сказал прокурор с досады. «Процесс вел не я, не могу же я помнить каждого осужденного». «А я думал, это все твои люди», — сказал странник. «Там был только один мой, остальные настоящие». «Как ты сказал, его зовут?» «Максим». «Максим», — повторил прокурор. «А, этот горский шпион, помню. Там с ним случилась какая-то странная история».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 — А насчет твоего, как ты его назвал, дай-ка я запишу. — Максим. — Так, насчет него я завтра же. — Будь здоров, — сказал странник и вышел. Прокурор хмуро посмотрел ему вслед. — Да, можно только позавидовать. Вот положение у человека. Единственный, от кого зависит защита. Поздно сожалеть, но, может быть, следовало с ним сблизиться? — Ну как с ним сблизишься? Ему ничего не надо, он и так самый важный, все мы от него зависим, все мы на него молимся. Ах, взять бы такого человека за горло, как бы это было здорово, если бы он хоть что-нибудь хотел, а то вот, пожалуйста, воспитуемый ему нужен, драгоценность какая, ментограммы, видите ли, у него интересные». «Вообще-то, воспитуемый этот горец, а папа в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться? Как там еще с войной получится? А папа есть папа. Масаракш. Работать все равно сегодня больше невозможно». Он сказал в микрофон «Кох, что у вас есть по осужденному Симу?» Он вдруг вспомнил «Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию». «Так точно, ваше превосходительство!» – прошелестел референт. «Я имел честь обратить внимание вашего. Давайте сюда и принесите еще воды!» Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт. Перед прокурором легла на стол толстая папка, тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку. Извлечение из дела Мака Сима, Максима Каммерера. Подготовил референт Кох. Толстая-то какая, ничего себе извлечение. Он раскрыл папку и взял первую пачку с сброшированных листков. Показания ротмистра Тото, показания подсудимого гала кроки какого-то пограничного района на юге. Другой одежды на нем не было, речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хантийски не привела ни к чему. Ох уж эти мне пограничные ротмистры! Хантийский шпион на южной границе! Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными. ну на юге много удивительного, к сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих южных обстоятельств. Хотя, конечно, но посмотрим. Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. «Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института ткани и одежды. Мы, ниже подписавшиеся... Так, так...» Обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции, чепуха какая-то, и пришли к следующему заключению. Первое. Указанный предмет представляет собой короткие штаны четвертого размера второго роста, каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами. Второе. Покров штанов не может быть отнесен к какому-либо известному стандарту и не может, собственно, называться покроем, ибо штаны не сшиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным. Третье. Штаны изготовлены из мягкой пористой ткани серебристого цвета, каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры – «Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ...» «Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны». Прокурор взял тонко отточенный карандаш и написал на полях. «Референту. Почему не даете сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны?» «Так, а выводы? Формулы. Опять формула. Масаракш. Снова формула. Ага». Технология неизвестна ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах по довоенным данным.